Один. «Привет!» Алка распахнула дверь, тряхнув кудрявой русой челкой. «Я сейчас буду жарить белеши. Я принесла мясо. Мука есть?» Я кивнул, не отрываясь от книги. «Виталька придет позже. Сказал, принесет коньяк. Донеслось из кухни. Алл!» Подошел я и прислонился к косяку, наблюдая, как она моет тряпкой стол. «Как мне паспорт добыть?» «Не знаю». Она пожала плечами и, тщательно протерев стол полотенцем, насыпала горкой муку. Зачем он тебе? Я не могу нормально работать. Она с сочувствием посмотрела на меня и в тысячный раз предложила. Давай в милицию пойдем. Посадят еще чего доброго. Дом отберут, в приемник определят. Ну да, ну да. Рассеянно кивала она в такт рукам, нажимающим на тесто. Не зная и посоветоваться не с кем. Дверь в дом с привычным скрипом распахнулась, и в кухню, сбрасывая на ходу ботинки, вбежал мой второй лучший друг. Я коньяк достал. Вместо приветствия толкнул меня Виталька. Гуляем, обмываем мой диплом. А я не могу получить образование. Стукнул я в сердцах кулаком по двери. Послушай, брат, не расстраивайся ты. Сделаешь себе паспорт. И что, в школу пойдешь? В первый класс? Заработаем денем. Купим тебе какой-нибудь паспорт, аттестат, да и все. Или вот что. Давай его просто украдем у кого-нибудь». Предложил Виталий, отковыривая ножом плотно прилегающую к горлышку обертку. «Придурок. Он будет недействительен, когда новый хозяин хватится выправить себе новый. Мне потом другой паспорт воровать? Это государство. Я не могу год жить под одним именем, потом воровать себе чужое на следующие полгода, пока меня не поймают. «Ну и официантом я не могу всю жизнь работать на дядьку» который соизволил взять меня без документов». «Эх!» Виталик разлил коньяк в две чашки, одно одну протянул мне. «Чего пьете? Подождите! Накрою на стол. Давайте по-человечески!» Укоризненно обернулась на носалка, положив первый беляш на сковороду с зашипевшим маслом. «Давайте по-человечески!» захохотал Виталик. «Именно! Человеки! Дайте ему по-человечески жить!» «Оно вас к черту!» психанул я и, разозлившись, вышел на улицу. Пройдя два квартала быстрым шагом, я почувствовал, что злость осталась позади, словно мне удалось ее обогнать. Обнаружил я это посреди проезжей части, когда увидел слепящий свет фар и услышал визг тормозов. Дорогая, черная, блестящая, холеная, я бы сказал, машина остановилась в 10 сантиметрах от моих ног. Я не мог сдвинуться с места. Дверь открылась, из автомобиля вышел мужчина. Волосы его тронула седина, смуглое лицо украшали мелкие морщины. На вид ему можно было дать немало лет, но и стариком я бы его не назвал. Что-то в нем оставалось от молодого охотника, которым он, вероятно, и был много лет назад. Он стоял и смотрел на меня. То ли слишком много ненависти скопилось в моих глазах, то ли обиды, то ли еще чего. Мужчина вдруг кивнул на пассажирское сиденье. «Садись». Я вернулся домой поздно. Виталька смотрел футбол. Алка мыла окна в зале. Шторы валялись на полу. «Где был?» спросила Алка. Она напевала что-то себе под нос и газетными комками, с упоением рисовала энергичные круги на стекле. Я шторы замочу, а ты завтра их прополоскай и повесь. Я прилег на диван. По телевизору шел первый тайм, а значит, Виталика еще не будет около часа. Меня спорт не интересовал как болельщика. Вообще он меня никак не интересовал. В детстве мы играли во дворе, но я это делал от скуки и для самоутверждения среди мальчишек, а не из-за самой игры. Хотя у меня хорошо получалось. Воровый футбол и подарил мне первого друга. С Алкой я познакомился следом Она шла со школы и ревела во весь голос. «Эй!» – не выдержав ее рыдания, я окликнул девчонку. Как обычно, я сидел на дереве возле школы и смотрел в окно. Галка, очевидно, решила пореветь в обнимку с моим деревом и не давала мне сосредоточиться на том, что я видел в окнах. На доске были записаны условия задачи, и четвертый по счету ученик маялся с ответом. Я мысленно задачу решил, но у меня имелось два способа решения. И теперь я ждал с интересом, наблюдая, какой же из них окажется наиболее рациональным. «Ты зачем там сидишь?» — подняла на голову. «А ты зачем тут рвешь? переспросил я. «У меня три двойки сегодня». Поделилась она своим горем. Я присвистнул, словно выражая сочувствие. На самом деле я выказал удивление. Такая с виду прилежная девочка и три двойки, да еще и за один день, где уроков-то было не больше четырех. Домой боюсь идти. Убьют, продолжила она. Тогда пошли ко мне. Не раздумывая, я протянул ей руку помощи. Алка кивнула и перестала реветь. Я спрыгнул с дерева, и мы пошли. По дороге я узнал, что учиться ей очень тяжело. Она не успевает, а дома за это постоянно наказывал. Алка очень искренне сетовала на свою тупость. Через полчаса мы были на пороге моего дома. И ко мне с опухшим от слез глазами и растрепанными косичками зашел маленький бог. Он остался рядом на многие годы. Я желая утешить Алку. Рассказал ей о более крутых вещах, чем три двойки за день. Она от удивления села в коридоре на пол, так и не встала, пока слушала меня. Она молчала. И я видел, как туго ей понять то, что я живу совершенно один, что у меня часто нет еды, мало необходимой одежды и нет ни единого взрослого, кто должен был бы меня растить. С тех пор жизнь моя стала светлее, на одну голову с кудрявыми рыжеватыми волосами и зелеными глазами, а главное — умелыми руками. Алка приходила ко мне после школы, и с удовольствием хозяйничала в моем доме. У нее была какая-то патологическая страсть к порядку и уюту. Она приносила из дома еду, постельное белье и все, что могла незаметно утащить. Пока она из себя хозяйку, я лез в ее ранец и ходил за ней по пятам, стараясь объяснить ей и ее же уроки. Но больше тройка она все равно никогда не получила. Затонова спрашивала матери все хозяйственные секреты и приводила их в действие у меня». Скоро во всем доме криво повесились занавески, на старой мебели лежали тщательно выстиранные кружевные салфетки, а на кухне вечно что-то экспериментально варилось. Потом Малка добралась до огорода. Правда, в первый год у нас, кроме картошки, укропа и однолетних цветов, мало что выросло. Иногда она звала в гости своих подружек, и мой дом превращался то в королевский дворец, то в многопупсовый дом, то в салон красоты – то в концертную площадку. Я не понимал, почему ее не интересует учеба. Мне нравилось учиться, причем все равно чему. Когда я читал, все исчезало. И мне было не так тошно, потому что в эти моменты я мог позволить не думать себя о том, как жить дальше, и главное, зачем. А вот Талке было непонятно, почему меня не радует вкусный пирог или новое покрывало на диване, на которое она копила полтора месяца. Если школьные задания ей не давались, то любые другие бытовые навыки она приобретала с легкостью и делилась ими со мной. Именно она отговорила меня рассказать какому-либо взрослому о моей судьбе. Алка запугивала тем, что меня упекут в детский дом. При этом она делала страшные глаза и с жаром убеждала в том, что меня остригут на лоса, будут все время бить и мыть кипятком. Где Алка нахваталась таких впечатлений о месте для детей, у которых нет родителей, я не знал. Но всякий раз, когда я грустил, она выдавала такие мрачные перспективы и такие ужасающие подробности моего будущего, что через пару минут я начинал свято верить, что мне, одиноко живущему в доме, несказанно повезло. Пол седьмого Алка уходила домой, а ко мне являлся другой маленький бог с мечом. Мы шли на улицу и до ночи гоняли в футбол. У Виталики семья была зажиточная, и в этом мне повезло. Он таскал мне свои вещи и отдавал деньги, предназначаемые для завтраков. Я не знаю, как его родители верили в то, что он терял ботинки, куртки, рубашки и даже носки, но проблем с одеждой у меня с тех пор не было. Правда, я к Виталику не мог прийти в гости, потому что ходил полностью в его якобы потерянных вещах. Я приходил иногда к Калке, пока ее родители были на работе, мылся и ел удивительно вкусные блюда. Позже жалко, научившись, готовил их мне у меня дома. Виталик вынес из дома и телевизор, и утюг, и магнитофон. Правда, пришел он после этого выпоротый. Родителям он соврал, что потерял ключи, и все подумали, что их обокрали, за что и всыпали. От всех взрослых и других детей мы тщательно скрывали, что я расту один. Это был наш секрет, и мы с тестью охраняли его много лет. Я давал Алке возможность иметь свой дворец и делал за нее уроки. Виталику хорошего партнера по футболу и верного друга на жестокой улице. А ребята обеспечили меня всем необходимым. Мы были нужны друг другу. Матч кончился. А у Виталика еще горели глаза. Его команда проиграла. И он в сердцах махал руками, доказывая нам салкой что виноват тренер, неправильно построивший технику защиты. Теплом-то будем обмывать. Я дождался, пока эмоции у Виталика дадут вставить мне хоть полслова. Да, вспомнил Виталик и вмиг осунулся. Он был одержимый футболист, а не инженер, которого из него безапелляционно сделали родители, заботясь о его будущем. Перечить родителям он был не в состоянии. У Виталики было огромное чувство долга перед ними, которое он успешно глушил водкой. Мы ушли на кухню. Алка появилась следом, бормоча что-то себе под нос. — Ты чего там все стонешь? — поинтересовался я. — Она поет, не слышишь? — ответил за нее Виталька. Легкая улыбка таилась в уголках ее губ, а глаза сияли. Влюбилась она, презрительно заявил Виталька, и в подтверждении сказанному Алкина улыбка стала еще заметнее. — Хм, — промычал я, — давно пора. — Давайте пить, — раздраженно сказал Виталька. — Выкинуть бы этот диплом, да уехать в какой-нибудь футбольный клуб. Я бы за бесплатно играл, только бы играть дали. Я бы все время тренировался, и день, и ночь, только б дали. — Ну, покажись кому-нибудь, может, возьмут, — прервала его Алка. — Куда уж теперь. Играть надо было с детства, по много часов с профессиональной командой, а у меня какая практика. Бестолкового бегодня во дворе с дырявым мечом, да и то только при хорошей погоде, при наличии таких же игроков, которых с каждым годом становится все меньше. — И что? — спросила она. — Что теперь делать? — Ничего, — зло ответил Виталька. — Замуж выходить, как некоторым. — Ну и что? — взъелась Алка. — Я хочу. Я хочу иметь свой дом, растить детей, вкусно готовить, чтобы друзья приходили, чтобы в саду было много роз, и дом был красивый-прекрасивый. У меня родится девочка, я ей нашью платьев. У меня будет кошка и собака, еще и утята. Курица! С ужасом резюмировал Виталька. А ты? Задохнулась, Алка. Ты? У меня внезапно потепнело в глазах. Очень резко и больно. Я часто-часто заморгал. В это время я увидел раскрасневшееся Алкино лицо, которое вдруг преобразилось в ее же лицо, только немного изменившееся. Еще я смутно увидел очертания полного мужчины, следом за этим мелькнуло лицо молоденца, уродливого мальчика. У него не было век. Я вылетел из-за стола и подбежал к раковине, умылся холодной водой. — Что с тобой? — обернулась Алка. — Это ему от твоей мечты поплохело. Это ты его довела своими куриными мозгами, — сказал Виталька. А ты сам-то лучше проживешь свою жизнь. Торжествующе поддела она его. Хочешь ли ты играть или не хочешь, но у тебя будет то же самое. Не будет, вскочил Виталька. Я сопьюсь от такой тоски. Я умру. ха ха Какие мы деловые. А чего тогда учился и диплом получал? Спивался бы себе на здоровье. А лучше убежал бы в детстве в свою футбольную школу. Вообще, что это за мечта? Играть в футбол. Виталик сел за стол. Глаза его потускнели. Я хочу играть. Я больше ничего не хочу. Но никто мне не даст. Я сам себе не дал. Я не догадался сбежать в детстве от прекрасного будущего. Уже все поздно. Ну а ты? Что это за цель в жизни у тебя? Нормальная цель. Мне хочется быть женой и матерью. Хочется быть хозяйкой. Мне нравится это. Детей люблю. Кстати, Алка повернулась ко мне. Я сказала, что ты мой брат. Кому сказала? Удивился я. Толику. Покраснела она. Как я ему объясню, друзья детства не могут быть противоположного пола. Он не поверит, что мы дружим. Я вас перезнакомлю и потом расскажу. Он не поймет, если ему рассказать сразу. Отлично. Чем попытаться объяснить, лучше отречься. Ха-ха, хохотнул Виталька. А я тоже брат? Нет, ты его лучший друг, серьезно ответила Алка. Хватит ржать. Не все могут понять то, что для других может быть вполне естественно. Во, блин. Продала друзей, продолжал смеяться Виталька. Ничего и не продавала и не отрекалась. Это временно, потом расскажу. Пока пусть так будет, а то он не поймет. Я вас предупредила. Ладно, ладно, махнул Виталик рукой. Он полез в карман и вытащил на стол паспорт и теплом. Вот, короче, можешь пользоваться. я Это заявлять не буду, а ты хоть устроишься куда. Трудовых можно завести не одну или работать по совместительству. Ты на одной работе, а я на другой, пока ничего лучшего в голову не лезет. «Нормально и так пока», — обрадовался я. «Работать инженером я вполне мог, ведь я проходил вместе с Виталькой весь его институтский курс. Да и дипломная работа, как и все курсовые, были блестяще написаны мной, пока Виталька гулял и пил. Он был сообразительным и умным парнем, но ему было лень учиться. Сильно учиться было лень. Неинтересно. Я завтра на завод пойду тогда». «Сереж, — спросила Алка, — а как ты узнал свое имя и фамилию, если никаких документов никогда на тебя не было?» «Я помнил. Я это знал как себя. Сергей Ванин. Отчество не знаю», — ответил я. «А вдруг ты не так помнил?» «Ну, может и такое. Все-таки странно. А в доме были какие-то вещи родители? Как ты вообще оказался в этом доме?» «Не знаю», — задумался я. Может, какие документы и были. Я маленький печку разжигал газетами и книгами, всякой бумагой, которую находил. Может, и сжег. А вещи? Что-то было и взрослое. Ты же тут столько лет в шкафах порядки наводила. А, вот что еще вспомнил. Что? С надеждой спросила Алка. Дом-то окружен старым забором. Покосившиеся доски, возможно, когда-то и были покрашены, но тогда они были черно-серыми, страшными. Они мне напоминали скелетов, которые взяли дом в кольцо, чтобы утащить за собой вглубь земли, откуда они сами вылезли. Я, маленький, боялся забора, когда садилось солнце. Доски и скелеты в это время оживали и злобно усмехаясь поглядывали в окно. Когда приходило утро, я понимал, что это обычные доски забора. Но мне казалось, что скелеты всего лишь прикидываются досками, чтобы неожиданно напасть на меня. «Замолчи сейчас же!» – прервала меня Алка, тут же взглянув в окно. Она вздрогнула и, быстро встав, задернула поплотнее шторы. «Виталик, завтра же покрасите забор с Сережей». «Еще чего выдумала. Его менять давно пора, не красить», — лениво ответил Виталька, наливая коньяк. «Ты не знаешь законов. Черные дыры во Вселенной не закрасишь белым. Получится серая бездна. Тогда опасность от дыр увеличится. Ведь они станут незаметными и смогут подкрасться ближе». «А самое страшное», — продолжил я. Ночной скрип в темноте. Когда я услышал его впервые, я подумал, что это пришел хозяин тех скелетов и зовет их уничтожить мир. Я только через месяц, наверное, понял, что этот ответ растонал старый дуб под окном. Алка, поежившись, схватилась за штору, испуганно посмотрела сквозь образовавшуюся щелку в окно и опять прикрыла И дерево спилите завтра, а то на крышу еще завалится. «Плохая примета!» Могильным голосом продолжил Виталька. «Если у дома спилить дуб, то в доме перегорают лампочки, и в черной комнате появляется черный-черный гроб!» Алка завизжала. «Больная, что ли?» заорал Виталька. «Заткнитесь, оба без бестолочи!» зажав уши, закричала Алка. «Мне страшно!» Мы тут же замолчали. На кухне стало тихо, а за окном недовольно скрипнуло дерево. Алка вскочила, захлопнула форточку, села и дрожащими руками потянулась за Виталькиной кружкой. Э, -э, -э, -э, -э, -э" Виталька отодвинула от нее кружку. Белиши, лопай. От страха утоления голода помогает. А продукт мне не переводи. Все равно не пьешь. Ладно, мы пошутили. Алка поставила чайник на плитку, достала из буфета банку с заваркой и коробочку с сахаром. «Никто не приходил никогда?» – спросила Алка, успокоившись. «Если это твой дом, то твоих родных, допустим, были ведь друзья, соседи те же, а сами родные погибли?» «Никто не приходил. По крайней мере, когда я был дома. А кто придет, дом на отшибе? Может, они только переехали, его оставили дома, а сами уехали в магазин и погибли?» – предположил Виталик. «А...» – Алка зажала руками рот. «Может, его тут бросили?» Какая-нибудь мать приехала в этот город и бросила в пустующем доме. Ну, зачем так-то? Бросила бы на улице, хоть люди бы подобрали. А здесь я мог и погибнуть от голода или холода. Мне стало неприятно от мысли, что меня специально бросили. Мне было думать, что родители погибли, а не бросили. Я так и думал все годы. А точнее, я не думал об этом. Мне это было уже не важно. «Я вот что подумал», — сказал Виталька. Надо сделать запрос в кадастровую палату на объект недвижимости. И тогда узнаем, кому принадлежит дом. Не лезь, испугался я. А ну как дом отберут. Не, это стандартный запрос, делается при покупке. Любым лицом, никто никуда не заявит. Выписку дадут, да и все. Ой, поглядите, какие мы умные. А у нас нет номера дома, возразила Алка, наливая кипяток в кружку. Чай будете? Улица есть, по интернету посмотрим. Виталька достал телефон. Все уставились в экран. К этому месту сходились три улицы. Потом был пустырь и мой дом. На снимке со спутника квадратик дома виднелся. А на картах его не было. Город оканчивался пустырем. Потом шли поля и леса. «Узнали!» — разочаровалась Алка. «Пошли, Виталь, домой. Поздно уже». Проводив их до калитки, я залез на крышу. Надо мной распласталось ночное небо. Я думал о человеке из машины, о том... Что увидел в Валкином лице, когда у меня потемнело в глазах? Вдруг мне дико захотелось расправить крылья и улететь навсегда в свободный простор неба. Я вздохнул и, спустившись с крыши, отправился спать. Сон с трудом втискивался в мои путанные мысли. Засыпая, я снова увидел мужчину и женщину. У нее были голубые глаза и длинные каштановые волосы. Мужчина был физически развитым, пострижен наголо. Эдакий атлет... Я их видел не первый раз. Их смутные очертания преследовали меня иногда, когда я засыпал. После Алкиных расспросов мне пришло в голову, что это и есть мои родители. Но мужчина в моем видении вдруг качнул головой и улыбнулся. И я четко увидел его синие глаза. Не они, подумал я, окончательно засыпая. У меня темные глаза и волосы. Кто же они? значит Сказали бы прямо, никто толком этого не объяснил, как это понять мне, что жизнью зовется, что мир изменять заставляет людей, пока светит солнце, пока сердце бьется, рождая поток сумасшедших идей. Идеи приходят. Боже сознание, вот дома вмиг опроверг и я. Подумал, а может быть, Бога дыхание есть творческая энергия. А что эта сила могуча безмерна, хотя подчиняет себе не спеша. Но голос раздался, ты понял неверно, от Бога отдам. Яркий пасхальный приход и весенка призны и погромным по за сладом красави... mm